ФАБИАН ЗАВТРАКАЕТ Сегодня среда. У Фабиана много дел, и потому он решил, что не пойдет в буфет, а купит мыло в простом магазине и позавтракает прямо за рабочим столом. К тому же в магазине мыло было чуть дешевле, чем в буфете. У дверей магазина сидела женщина-милиционер с резиновой дубинкой. Она была в старой милицейской форме русского образца, поскольку новые отечественные мундиры еще не были готовы. Она должна была следить, чтобы в магазин не проникли посторонние. Такие же порядки были заведены и в других магазинах. Документов милиционерши не спрашивали, и Фабин никогда не видел, чтобы кого-нибудь задерживали. Очевидно, они никогда этого не делали. Раньше в этом не было необходимости, потому что персонал дворца был на редкость постоянен. Кто сюда однажды попадал, тот старался работать до самой пенсии или пока здоровье позволяло. Так что охрана хорошо знала всех в лицо. А когда объявили независимость, во дворце сменилось три четверти работников. Для дежурных тетенек все вдруг стали новыми но и теперь они ни у кого не спрашивали документов. Во-первых, потому, чтобы не казаться подозрительными, что означало бы нелояльность. Во-вторых, потому, что они не умели делать этого на эстонском языке, а по-русски спрашивать боялись, ведь их могли уволить на основании параграфа закона о языке, который требовал от работников сферы обслуживания знания государственного языка. С приходом нового правительства была введена система паролей. Их меняли каждые три дня. Утром каждый работник должен был спрашивать у секретаря пароль текущего дня. Только что Фабиан сказал женщине-милиционеру «кулерво», на что та сонно кивнула. Всем работникам дворца были также розданы разноцветные жетоны, обозначающие их место в иерархии. В дверях их можно было показать вместо пароля, и на это тетя с дубинкой тоже сонно кивала. Фабиан положил ломтик пищевого мыла на изданный во Франции «Стратегический атлас мира» с красочными геополитическими картами, На обороте титульного листа черной тушью было написано «На память о первом рабочем дне на благо народа. Подарок шефа». Фабиан откусил мыло, отхлебнул глоток шипучего пряного напитка под названием «Диско-кола». И так он закончил жевать и застыл в предвкушении первой отрыжки. Обычно она не заставляла себя долго ждать, особенно если умеешь верно ее уловить. Это примерно как у опытного курильщика марихуаны, который так делает затяжку, чтобы скорее словить кайф. Он собрал крошки, просыпавшиеся на атлас, И их маленький белый конверт, в котором обычно иностранным дипломатам отправляли визитные карточки. Комплект этих конвертов подарило канцелярии эстонское правительство в изгнании. Он собирался отнести эти крошки Белли, соседской ротвельдерши. После четырехдневного голодания она, преодолев себя, все же стала есть пищевое мыло. После еды она тоже страдала от рыжкой. Разве это не доказывает, что люди и звери гораздо более близкие родственники, чем обычно принято считать? Саму Беллу ужасно пугали непонятные утробные звуки, и она во время этой напасти заползала под диван и страшно выла. «Жизнь здесь — это тебе не пиво пить, да в кегле играть» как любил приговаривать адъютант-шефа зарубежный эстонец мац Макдональд. Фабиан был доволен, что поел в своем кабинете. Правда, отказавшись от буфета, он лишился возможности услышать новости от канцелярских служащих о скандале с господином Ейкимом, бывшим Ефимовым, и обменяться мыслями по поводу повышения зарплаты, Но, может, всем вообще было не до этого, ибо сегодня проходили дворцовые учения по стрельбе. Зато он может быть уверен, что если кто-то ему позвонит и нервно потребует того, другого или третьего, то он будет на месте и оправдает доверие шефа. И хотя обеденный перерыв полагался им совершенно официально, Разумнее было, выслушивая шефа, об этом не упоминать. Шефу было свойственно в связи с этим удивленно спрашивать, а что, в освободительную войну разве был обеденный перерыв?